Таватристан увез детей на ш х у н я на Кубу и уехал оттуда только через 23 года на ранчо т р е т ь й и ее мужа под Маклаудом в Альберте. Если вы окажетесь близ Шото и поедете на юг по Рамсхорнской дороге мимо ранчо, принадлежащего теперь сыну Альфреда от второго брака, вас туда не пустят. Это современное эффективное предприятие, но поблизости в каньоне находятся могилы, кое-что еще значащее для нескольких человек на земле. Сэмюэл, вторая Сюзанна и чуть в стороне Ладлоу лежат здесь между их настоящими друзьями, ударом ножа и Изабелью, а неподалеку Деккер и Кошечка.